Я все сказала. «Не получается», — покачал головой Ильшанский. «Почему?» «С Кабалкиной и Волковой получается, с Риттером нет». «Ну-ка, Коля, расскажи нам еще раз, что тебе Волкова поведала?» «Волкова», — началась Луяна, — намекала, что Риттер мог убить свою жену, чтобы сохранить ее реноме и сделать рекламу ее картины. Ну, там трагически погибла, таинственная смерть, в расцвете сил такая талантливая и все такое. Поведение Ларисы приняло угрожающие формы. Она слишком увлеклась наркотиками и беспорядочным образом жизни. Риск огласки стал уже реальным. А денег в ее раскрутку Риттер вложил немерено. И вот, чтобы деньги не пропали, он пошел на убийство. Да, этого Настя не знала. Что ж, это в корне меняет картину. А жаль, версия была такая симпатичная, но, может быть, может быть, все то же самое, но без Риттера. Кто-то хочет напакостить Кабалкиной и Волковой. Отсекаем из-за рассуждений семью Риттер и остается семья Зои Петровны Кабалкиной. А Лариса Риттер печальное совпадение, предложила она, новый вариант. Можно обсуждать, кивнул следователь, кто начнет? Я проворчал коротко. «Поскольку ритор этот мне просто жуть как мне нравится, я вам скажу так. Он и жену свою грохнул, и родственниц подставить хотел. Тогда все сходится, только надо мотив найти». «Ну, ты, мать, голова!» Он повернулся к Насте и подмигнул. «Не зря я тебя выдернул на совещание. Гляди, какой плодотворную мысль ты подала!» Выдернул дедка репку, тут же писнул со своего места зарубин. Он первым в очереди стоял, а про жучку никто и не вспомнил, хотя пока она не подключилась, репка не вытаскивалась. «Слышь, ты, жучка, я тебя скоро на цепь посажу». Не выдержал Коротков. «Ты умерся когда-нибудь или нет?» «Константин Михайлович, он мне угрожает». Сергей сделал гримасу детсадовского ябеды. «Все слышали?» «Сляящие сыщики, я все понимаю, вы устали, я тоже устал». Строго проговорил Альшанский. «Давайте к делу. Кстати...» «Кто занимается убийством актрисы? Николаев, это хорошо, с ним проблем не будет. Но не исключено, что если версия окажется правильной, мне придется это дело забирать, объединять все три в одно производство. Даю вам завтрашний день на то, чтобы вы раскопали все семейные тайны Риттеров и Кабалкиных. Завтра у нас что? Суббота». — подсказал доцент. — Ладно, так и быть. Даю вам полтора дня всю субботу и половину воскресенья. В воскресенье вечером у меня должно быть четкое понимание ситуации, чтобы было с чем в понедельник утром идти к начальству с вопросом об объединении двух или трех дел. Задача ясна? — Ясна. — Не стройно загудели сыщики. — Хорошо. Сейчас я позвоню экспертам, они обещали к семи часам хоть что-нибудь умное сказать и приступим к обсуждению деталей». Он взялся за телефон, а оперативники тут же принялись шушукаться. Зарубин начал стонать по поводу опять пропавших выходных. Миша Доценко спрашивал у Силуянова совета по поводу покупки сантехники для новой квартиры. А Коротков шептался с Настей. «Молодец, подруга, ты прямо как будто мои мысли читаешь». «Какие именно?» — тоже шепотом спросила она. «Да насчет Риттера. Он жена убил, я тебе точно говорю». У него на роже это написано. Только алиби непробиваемое. Надо придумать, как в нем дыру проковырять. Судмедэксперт утверждает, что смерть Ларисы наступила около 14 часов. В среду обнаружил Риттера её якобы в 22.30. С приема с вечеринки этой он ушел задолго до половины одиннадцатого. Еще девяти не было. Где он был?